Десятое. Литвинов заснул очень поздно и спал недолго. Солнце только что встало, когда он поднялся с постели. Видно из окон вершины темных гор влажно-багровели на ясном небе. Как там должно быть свежо под деревьями, — подумалось ему, и он поспешно оделся, рассеянно глянул на букет, еще пышнее распустившийся за ночь. Взял палку и отправился за старый замок на известные скалы. Утро обхватило его своей сильной и тихой лаской. Бодро дышал он, бодро двигался, здоровье молодости играло в каждой его жилке. Сама земля словно подбрасывала его легкие ноги. С каждым шагом ему становилось все привольней, все веселей, Он шел в росистой тени по крупному песку дорожек, вдоль елок, по всем концам ветвей, каймленных яркою зеленью весенних отпрысков. Эко славно, как то и дело твердил он про себя. Вдруг послышались ему знакомые голоса. Он глянул вперед и увидел Ворошилова и Бомбаева, шедших к нему навстречу. Его так и покоробило. Как школьник от учителя бросился он в сторону и спрятался за куст. «Создатель!» — взмолился он, «Пронеси саотчичи — «пронеси соотчичи!» Кажется, никаких бы денег в это мгновение не пожалел он, лишь бы они его не увидали. И они действительно не увидали его. Создатель пронес соотчичи мимо. Ворошилов своим кадетски довольным голосом толковал Бомбаеву о различных фазисах готической архитектуры, а Бомбаев только подмычивал одобрительно. Заметно было, что Ворошилов уже давно пробирает его своими фазисами, и добродушный энтузиаст начинал скучать. Долго, закусив губу и вытянув шею, прислушивался Литвинов к удалявшимся шагам, Долго звучали то гортанные, то носовые переливы наставительной речи. Наконец все затихло. Литвинов вздохнул, вышел из своей засады и отправился далее. Часа три пробродил он по горам. Он-то покидал дорожку и перепрыгивал с камня на камень, изредка скользя по гладкому мху, то садился на обломок скалы под дубом или буком, и думал приятные думы под немолчное шептание ручейков, заросших папоротником, под успокоительный шелест листьев, под звонкую песенку одинокого черного дрозда. Легкая, тоже приятная дремота подкрадывалась к нему, словно обнимала его сзади, и он засыпал. Но вдруг улыбался и оглядывался. Золото и зелень леса. Лесного воздуха били мягко ему в глаза, и он снова улыбался и снова закрывал их. Ему захотелось позавтракать, и он направился к старому замку, где за несколько крейцеров можно получить стакан хорошего молока с кофеем. Но не успел он поместиться за одним из белых крашеных столиков, находящихся на платформе перед замком. Как послышался тяжелый храп лошадей... И появились три коляски, из которых выспало довольно многочисленное общество дам и кавалеров. Литвинов тотчас признал их за русских, хотя они все говорили по-французски, потому что они говорили по-французски. Туалеты дам отличались изысканным щегольством. На кавалерах были сюртуки с иголочки, но в обтяжку и с перехватом, что не совсем обыкновенно в наше время. Панталоны серые с искоркой и городские очень глинцевитые шляпы. Низенький черный галстук туго стягивал шею каждого из этих кавалеров, и во всей их осанке сквозило нечто воинственное. Действительно, они были военные люди. Литвинов попал на пикник молодых генералов, особ высшего общества и с значительным весом. Значительность их сказывалась во всем — в их сдержанной развязности, в миловидно-величавых улыбках, в напряженной рассеянности взгляда, в изнеженном подергивании плеч, покачивании стана и изгибании колен. Она сказывалась в самом звуке голоса, как бы любезно и годливо благодарящего подчиненную толпу. Все эти воины были превосходно вымыты, выбриты, продушены насквозь каким-то истинно дворянским и гвардейским запахом, смесью отличнейшего сигарного дыма и удивительнейшего почули. И руки у всех были дворянские, белые, большие, с крепкими, как слоновья кость, ногтями, у всех усы так и лоснились». Зубы сверкали, а тончайшая кожа отливала румянцем на щеках, лазурью на подбородке. Иные из молодых генералов были игривы, другие — задумчивы, но печать отменного приличия лежала на всех. Каждый, казалось, глубоко сознавал свое собственное достоинство, важность своей будущей роли в государстве, и держал себя и строго, и вольно, с легким оттенком той резвости того «черт меня побери», которые так естественно появляются во время заграничных поездок. Рассевшись шумно и пышно, общество позвало засуетившихся кельнеров. Литвинов поторопился допить стакан молока, расплатился, и, нахлобучив шляпу, уже проскользнул было мимо генеральского пикника. — Григорий Михайлович, — проговорил женский голос, — «Вы не узнаете меня?» Он невольно остановился. Этот голос... Этот голос слишком часто в былое время заставлял биться его сердце. Он обернулся и увидал Ирину. Она сидела у стола и, скрестив руки на спинке отодвинутого стула, склонив голову на бок и улыбаясь приветливо, почти радостно глядела на него. Литвинов тотчас ее узнал, хотя она успела измениться с тех пор, как он видел ее в последний раз десять лет тому назад, хотя она из девушки превратилась в женщину. Ее тонкий стан развился и расцвел. Очертания некогда сжатых плеч напоминали теперь богинь, выступающих на потолках старинных итальянских дворцов. Но глаза остались те же. И Литвинову показалось, что они глядели на него так же, как и тогда, в том небольшом московском домике. «Ирина Павловна», — проговорил он нерешительно, — «вы узнали меня, как я рада, как я...» Она остановилась, слегка покраснела и выпрямилась. «Это очень приятная встреча», — продолжала она уже по-французски. «Позвольте познакомить вас с моим мужем, Валерьян, мсье Литвинов». Анамид Анфанс. Валерьян Владимирович Ратмиров, мой муж. Один из молодых генералов, едва ли не самый изящный изо всех, привстал со стула и чрезвычайно вежливо раскланялся с Литвиновым, между тем, как остальные его товарищи чуть-чуть насупились, или не столько насупились, сколько углубились на миг каждый в самого себя, как бы заранее протестуя против всякого сближения с посторонним штатским, а другие дамы, участвовавшие в пикнике, сочли за нужное и прищуриться немного, и усмехнуться, и даже изобразить недоумение на лицах. — Вы... Вы давно? — в Бадене, — спросил генерал Ратмиров, как-то не по-русски охорашиваясь и, очевидно, не зная, о чем беседовать с другом детства жены. — Недавно, — отвечал Литвинов, — и долго намерен остаться, — продолжал учтивый генерал, — я еще не решил. — А! — Это очень приятно. — Очень. — Генерал умолк. — Литвинов тоже безмолвствовал оба держали шляпы в руках и нагнув вперед туловище оскладясь глядели друг другу в брови «До дарман бодиманж запел разумеется фальшиво не фальшиво поющий русский дворянин доселе нам не попадался подслеповатый желтоватый генерал с выражением постоянного раздражения на лице точно он сам себе не мог простить свою наружность Среди всех своих товарищей он один не походил на розу. — Да что же вы не сядете, Григорий Михайлович, — промолвила наконец Ирина. Литвинов повиновался, сел. — I say, валерьян, give me some fire, — проговорил другой генерал, тоже молодой, но уже тучный, с неподвижными, словно в воздух уставленными глазами и густыми шелковистыми бакенбардами, в которые он медленно погружал свои белоснежные пальцы. Ратмиров подал ему серебряную коробочку со спичками. А веру де папиру? спросила Картави одна из дам. Де вре попили то комтейс. Тоже Жандарман чуть не со скрипом зубов затянул опять подслеповатый генерал. Вы должны непременно посетить нас, говорила между тем Литвинову Ирина. Мы живем в отель Де От четырех до шести я всегда дома. Мы с вами так давно не видались. Литвинов глянул на Ирину. Она не опустила глаз. Да, Ирина Павловна, давно. С Москвы, с Москвы, с Москвы, повторила она с расстановкой. Приходите, мы потолкуем, старину вспомянем. А знаете ли, Григорий Михайлович, вы немного переменились. В самом деле. А вы вот переменились. — Ирина Павловна. — Я постарела. — Нет, я не то хотел сказать. — Иран! вопросительно промолвила одна из дам с желтой шляпкой на желтых волосах, предварительно пошептавшись и похихикавшись сидевшим возле нее кавалером. — Иран, Я постарела, — продолжала Ирина, не отвечая даме. — Но я не переменилась. — Нет, нет, я ни в чем не переменилось да жандарман боди манш раздалось опять раздражительный генерал помнил только первый стих известной песенки все еще покалывает ваш сиятельство громко и нао проговорил тучный генерал с бакенбардами вероятно намекая на какую нибудь забавную всему бамонду известную историю и засмеявшись коротким деревянным смехом опять уставился в воздух Все остальное общество также засмеялось. — Вот и sad you are, Борис! — заметил вполголоса полголос Он свое имя Борис произнес на английский лад. — Ирен в третий раз спросила дама в желтой шляпке. Ирина быстро обернулась к ней. — Eh bien, quoi? Que me voulez-vous? — Je le plus tard, — жеманно отвечала дама. При весьма непривлекательной наружности она постоянно же и кривлялась. Какой-то остряк сказал про нее, что она «менодет Данлювит, кривлялась в пустом пространстве. Ирина нахмурилась и нетерпеливо пожала плечом. Фе, donc, Покуа не — Но что вы месье Вердье? Почему воскликнула одна дама с теми для французского слуха нестерпимыми протяжными ударениями, которые составляют особенность великороссийского выговора. — Ах, ахву, ах, вы, месье Вердье, месье Вердье! — простонала другая, родом прямо уже из Арзамаса. — Транкиезе, вы, мэдам, — вмешался Ратмиров. Месье Вердье ма проми де в mettre мэтра vos pieds. Хи-хи-хи, дамы заиграли веером. Кельнер принес несколько стаканов пива. — Байриш Бир? — спросил генерал с бакенвардами, нарочно бося и притворяясь изумленным. — Гутен Морген! «А что? Граф Павел все еще там?» — холодно и вяло спросил один молодой генерал другого. «Там так же холодно», — отвечал тот. «Месси провизуал. Все уж говорят на его место». Эх, процедил первый сквозь зубы. «Да», — процедил и второй. «Я не могу понять», — заговорил генерал, напевавший песенку. «Я не могу понять, что за охота было поле оправдываться, приводить разные там причины». — Ну, он поприжал купца и лев ферандр горж. Ну и что ж такое? У него могли быть свои соображения. — Он боялся обличения в журналах, — пробурчал кто-то. Раздражительный генерал вспыхнул. — Ну уж это последнее дело. Журналы, обличения. — Если бы это от меня зависело, я бы в этих ваших журналах только и позволил печатать что таксы на мясо или на хлеб до объявления о продаже шуб до да сапогов. — До дворянских имений с аукционов вернул Ратмиров. — Пожалуй, при теперешних обстоятельствах. Однако что за разговор в бадане? Увёшь от то! — Мы падют ту, падют ту, — залепетала дама в желтой шляпе. Жадор ле кистьон политик! Мадам Арезун! вмешался другой генерал с чрезвычайно приятным и как бы девическим лицом. Зачем нам избегать этих вопросов, даже в Бадене...» — Он при этих словах учтиво взглянул на Литвинова и снисходительно улыбнулся. Порядочный человек нигде и ни в каком случае не должен отступаться от своих убеждений, не правда ли? — Конечно, — отвечал раздражительный генерал, также взбрасывая глазами на Литвинова и как бы косвенно его распекая. — Но я не вижу надобности... — Нет, нет, — с прежней мягкостью перебил снисходительный генерал. — Вот наш приятель Валериан Владимирович упомянул о продаже дворянских имений. И что ж, разве это не факт? — Да их и продать теперь невозможно, никому они не нужны, — воскликнул раздражительный генерал. «Может быть, может быть, потому-то и надо заявлять этот факт, этот грустный факт на каждом шагу. Мы разорены? Прекрасно. Мы унижены, об этом спорить нельзя, но мы, крупные владельцы, мы все-таки представляем начало, а принцип поддерживать этот принцип — наш долг. Пардон, мадам, вы, кажется, платок уронили». Когда некоторое, так сказать, омрачение владевает даже высшими умами, мы должны указывать с покорностью указывать, — генерал протянул парец, — указывать перстом гражданина на бездну, куда все стремится. Мы должны предостерегать, мы должны говорить с почтительной твердостью «Воротитесь, воротитесь назад, вот что мы должны говорить». «Нельзя же, однако, совсем воротиться», — задумчиво заметил Ратмиров. Снисходительный генерал только осклабился. «Совсем, совсем назад, монтрешер! Чем дальше назад, тем лучше!» Генерал опять вежливо взглянул на Литвинова. Тот не вытерпел. «Уж не до семи боярщин ли нам вернуться, ваше превосходительство? А хоть бы и так!» Я выражаю свое мнение, не обнинусь. Надо переделать, да, переделать все сделанное. И 19 февраля, и 19 февраля. Насколько это возможно? Он и патриот, он и лепа. А воля? скажут мне. Вы думаете, сладка народу, это воля? Спросите-ка его. Попытайтесь, подхватил Литвинов. Попытайтесь отнять у него эту волю. Командному воссомиссии, шепнул генерал Ратмиров. «Да о чем вы тут толкуете?» — заговорил вдруг тучный генерал, очевидно разыгрывавший в этом обществе роль сбалованного ребенка. «О журналах все, о щелкоперах. Позвольте, я вам расскажу, какой у меня был анекдот с щелкопером. Чудо! Говорят мне, написал на вас «Анфоликвилер Пашквиль». Ну, я, разумеется, тотчас его под Сугундер. «Привели, голубчика. «Как же ты так, — говорю, — друг мой, пашку ли пишешь, альпатриотизм одолел?» «Одолел, — говорит, — ну а деньги, — говорю, — фоликулер, — любишь?» «Люблю, — говорит, — тут я ему, милостивый государь мои, дал на балдашник мои палки понюхть. А это ты любишь, ангел мой? Нет, — говорит, — этого не люблю». — Да ты, я говорю, понюхай, как следует. Руки-то у меня чистые. — Не люблю, — говорит, — и полно. — А я, — говорю, — душа моя, — очень это люблю, только не для себя. Понимаешь ты сию аллегорию, сокровище ты мое? — Понимаю, — говорит. — Так смотри же, вперед будь паинька, а теперь вот тебе целковую рубь, ступай и благословляй меня денно и ночно. И ушел в фолликуле. Генерал засмеялся. И все опять за ним засмеялись, все, исключая Ирину, которая даже не улыбнулась и как-то сумрачно посмотрела на рассказчика. Снисходительный генерал потрепал Бориса по плечу. — Все это ты выдумал, друг ты мой сердечный. Станешь ты палкой кому-нибудь грозить. У тебя и палки-то нет. — Для красного словца. Но дело не в том. Я сейчас сказал, что надо бы совсем назад вернуться. «Поймите меня, я не враг так называемого прогресса, но все эти университеты, до да семинарии там, до да народные училища, эти студенты, поповичи, разночинцы, вся эта мелюзга, то суфон дюсак, лаптит проприете, пиркеле пролетария!» — генерал говорил изнеженным, почти расслабленным голосом. Кемифре, «Вот где нужно остановиться и остановить!» — он опять ласково взглянул на Литвинова. да нужно остановиться!» «Не забудьте, ведь у нас никто ничего не требует, не просит. Самоуправление, например, разве кто его просит? Вы его разве просите? Или ты, или ты, или вы, медам? Вы уж и так не только самими собою, всеми нами управляете!» Прекрасное лицо генерала оживилось забавной усмешкой. «Друзья мои любезные, зачем же зайцам-то забегать?» Демократия вам рада, она кадит вам, она готова служить вашим целям, да ведь это меч острый, уж лучше по-старому, по-прежнему, вернее гораздо, не позволяйте умничать черни, доверьтесь да верьтесь аристократии, в которой одно и есть сила, право лучше будет, а прогресс, я, собственно, ничего не имею против прогресса, не давайте нам только адвокатов, да присяжных, до да земских каких-то чиновников, до да дисциплины. — Дисциплины пусть всего не трогайте, а мосты, набережные, госпитали вы можете строить, и улиц газом отчего не освещать. — Петербург со всех четырех концов зажгли, вот вам и прогресс! — прошипел раздражительный генерал. — Да ты я вижу злобен, — промолвил лениво покачиваясь стучный генерал. — Тебя бы хорошо в обер-прокурор произвести, а, по-моему, а век z'enfer le progrès a dit son dernier mot. Будет тужур дебетиз, захихикала дама из Арзамаса. Генерал приосанился. Жене сизаме плюс мадам, кекан же дибетис. Месье Вердье эту самую фразу уже несколько раз сказал, заметила вполголоса Ирина. Де для де деформ! воскликнул тучный генерал. Де для сюрту, а сие по-русски можно перевести тако, вежливо, но в зубы! «Ах ты шалун, шалун неисправимый!» — подхватил снисходительный генерал. «Медам, не слушайте его, пожалуйста, комара не зашибет. Он довольствуется тем, что сердца пожирает». «Ну, однако нет, Борис», — начал Ратмиров, обменявшись взглядом с женою. «Шалость шалостью, а это преувеличение. Прогресс — это есть проявление жизни общественной. Вот что не надо забывать. Это симптом. Тут надо следить». — Ну да, — возразил тучный генерал и сморщил нос. — Дело известно. Ты в государственные люди метишь. — Вовсе не в государственные люди. — Какие тут государственные люди? А правду нельзя не признать. Борис опять запустил пальцы в бакенбарды и уставился в воздух. — Общественная жизнь — это очень важно, потому что в развитии народа судьбах, так сказать, Отечества, — Валерион, перебил Борис внушительно. — Или адедам, я этого от тебя не ожидал, или ты в комитет попасть желаешь? — Да они все теперь, слава богу, уже закрыты, — подхватил раздражительный генерал и снова запел «Де жандармен Ратмиров поднес батистовый платок к носу и грациозно умолк. Снисходительный генерал повторил «Шалун, шалун», а Борис обратился к даме, кривлявшейся в пустом пространстве, не понижая голоса, не изменяя даже выражения лица, начал расспрашивать ее о том, когда же она увенчает его пламя, так как он влюблен в нее изумительно и страдает необыкновенно. С каждым мгновением в течение этого разговора Литвина установилась все более и более неловко. Его гордость, его честная плебейская гордость так и возмущалась. Что было общего между ним, сыном мелкого чиновника, и этими военными петербургскими аристократами? Он любил все, что они ненавидели, он ненавидел все, что они любили. Он слишком ясно это осознавал. он всем существом своим это чувствовал. Шутки их он находил плоскими, тон невыносимым, каждое движение ложным. В самой мягкости их речей ему слышалось возмутительное презрение, и однако же он как будто робел перед ними, перед этими людьми, этими врагами. «Фу, какая гадость! Я их стесняю! Я им кажусь смешным!» — вертелось у него в голове. «Зачем же я остаюсь? Уйдем, уйдем тотчас!» Присутствие Ирины не могло удержать его. Невеселое ощущение возбуждало в нем и она. Он поднялся со стула и начал прощаться. Вы уже уходите, промолвила Ирина, но, подумав, немного не стала настаивать, и только взяла с него слово, что он непременно посетит ее. Генерал Ратмиров с прежней утонченную вежливостью раскланился с ним, пожал ему руку, довел его до конца платформы, но едва Литвинов успел завернуть за первый угол дороги, как дружный взрыв хохота раздался за ним. Хохот этот относился не к нему, а к давно ожиданному месье Вердье, который внезапно появился на платформе, в тирольской шляпе, синей блузе и верхом на сле. Но кровь так и хлынула Литвинову в щеки, и горько стало ему, словно полынь склеила его стиснутые губы. Презренные, пошлые люди, пробормотал он, не соображая того, что несколько мгновений, проведенных в обществе этих людей, еще не давали ему повода так жестоко выражаться. И в этот-то мир попала Ирина, его бывшая Ирина, в нем она вращалась, жила, царствовала, для него она пожертвовала собственным достоинством, лучшими чувствами сердца. Видно, так следовало. Видно, она не заслуживала лучшей участи. Как он радовался тому, что ей не вздумалось расспрашивать его о его намерениях. Ему бы пришлось высказываться перед ними в их присутствии. «Ни за что! Никогда!» — шептал Литвинов, глубоко вдыхая свежий воздух и чуть не бегом спускаясь по дороге в Баден. Он думал о своей невесте, о своей милой, доброй, святой Татьяне и как чиста, благородна, как правдиво казалась она ему, с каким неподдельным умилением припоминал он ее черты, ее слова, самые ее привычки, с каким нетерпением ожидал ее возвращения. Быстрая ходьба успокоила его нервы. Возвратясь домой, он уселся за стол, взял книгу в руки и внезапно ее выронил, даже вздрогнул. Что с ним случилось? Ничего не случилось с ним, но... Ирина! Ирина! Удивительным, странным, необычайным вдруг показалось ему его свидание с нею. Возможно ли? Он встретился, говорил с той самой Ириной. И почему на ней не лежит того противного, светского отпечатка, Которым так резко отмечены все те, другие? Почему ему сдается, что она как будто скучает, Или грустит, или тяготится своим положением? Она в их стане, но она не враг. И что могло ее заставить так радушно обратиться к нему, Звать его к себе? Литвинов встрепенулся. — О, Таня, Таня! — воскликнул он с увлечением. — Ты одна, мой ангел, мой добрый гений! Тебя я одну люблю и век любить буду. А кто, я не пойду! Бог с ней совсем! Пусть она забавляется с своими генералами! Литвинов снова взялся за книгу.